Глава двадцатая. При должном выборе союзников можно гарантировать победу в любом конфликте. Арнольд. «Взять их, Глип! Рявкнул я. Дракон ринулся в бой. Кажется, меня это удивило больше, чем нападающих. Он прыгнул между мной и наступающей грозной стаей и пригнулся угрожающе шипя. Его хвост хлестнул с такой силой, что сбил с ног сразу двух членов шайки — Разозлившийся дракон казался намного крупнее, чем был на самом деле. «Берегись! У него дракон!» — крикнул главарь банды. «Спасибо за предупреждение!» — проворчал один из упавших, с трудом поднимаясь на ноги. «Сейчас я его!» — раздался голос слева от меня. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть кинжал длинной фут, летящий, словно молния к шее дракона. «Моего дракона!» — мне вдруг вспомнились практические занятия. Мысль моя метнулась и схватила нож. Он дернулся и остановился в воздухе. «Ловко, красавчик!» — крикнула девушка. «Эй, этот клоп-маг!» Стая отступила на несколько шагов. «Совершенно верно!» — рявкнул я. «Я Скиф! Берегитесь! Вы что, думали, имеете дело с обычным пентюхом?» С этими словами я опустил кинжал пониже, бросая его туда-сюда и ломая их строй. Теперь я был взбешен. Один из этих хамов попытался убить моего дракона» на вас не хватит!» — кричал я. «Уматывайте и приводите еще друзей, если они у вас есть!» Я отчаянно искал, чтобы еще в них бросить. Мой взгляд упал на навозную кучу. Несмотря на весь свой гнев, я улыбнулся про себя. Почему бы и нет? Через мгновение я швырял своих противников большие комья навоза. Меткость моя оставляла желать лучшего, но, как свидетельствовал разъяренный бой, результаты этой стрельбы были неплохими». «Левитация!» — заорал вожак «Кванта! Останови его! Есть босс!» Один из гопников подтверждающе махнул рукой и принялся шарить в поясной сумке Он допустил ошибку, позволив мне заметить это Я не знал, с чем он собирается вступить в бой, но был уверен, что будет лучше не дожидаться и не выяснять деталей А то его! Глип!» — приказал я, показывая на жертву Дракон поднял голову и остановил свой взгляд на продолжавшем шарить в сумке бандюги. Со звуком, который, будь дракон постарше, означал бы рычание, Глиб выпустил струю пламени и бросился в атаку. Струя пламени была не бог весть какая и вдобавок прошла мимо цели, но ее оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание бандюги. Он поднял голову, увидел несущуюся на него гору драконьего тела и в панике кинулся на утек. Не трудясь звать на помощь товарищей, он повернулся и, визжа как резанный, бросился бежать от гонящегося за ним по пятам дракона. «Ладно, Клоп, посмотрим, остановишь ли ты вот это!» Я резко повернулся к вожаку. Тот стоял теперь, уверенно подняв вверх трость. «Еще вчера это не встревожило бы меня, но теперь, после посещения лавки торговца тростями, я замер. Я не знал, какая это модель, но вожак явно был уверен, что ее мощь превзойдет мою. Он зло осклабился и начал медленно наводить трость на меня. Я отчаянно пытался придумать какой-нибудь способ защиты, но не мог. Я даже не знал, от чего мне предстоит защищаться. Вдруг что-то молнией промелькнуло перед моими глазами, и трость пропала». Я моргнул и посмотрел вновь. Трость лежала на земле, расколотая метательным ножом. Метательным ножом с черной рукоятью. «Какие-нибудь затруднения, Скиф?» Прогремел знакомый голос. Я быстро обернулся к говорившему. Там стоял ааз, наведя на стаю взведенный арбалет. Он широко улыбался, что, как я ранее упоминал, не производило успокаивающего воздействия на тех, кто его не знал. «Извращенец!» — ахнул вожак. «Что?» — наставил на него арбалета ас. «Я хотел сказать «изверг», — поспешно поправился вожак. «Вот так-то лучше! Что скажешь, Скиф? Какими ты хочешь их увидеть? Мертвыми или бегущими?» Я посмотрел на бандитов. Не нарушая застывшие немой сцены, они умоляли меня глазами. «Хм, я думаю, бегущими», — задумчиво произнес я. «Они и живые-то пахнут скверно. Мертвые же могут создать базару дурную славу». «Вы слышали это?» — проворчал Ас. «Брых!» Они исчезли, словно провалились сквозь землю. Девушка вылетела вперед и повисла у него на шее. «Азик!» «Танда!» — воскликнул ас, опуская арбалет. «Ты связалась с этой стаей? Шутишь? Я приманка!» Она озорно подмигнула. «Немного низковат класс для тебя, тебе не кажется?» «Эх, такова жизнь! Почему ты ушла из гильдии убийц?» «Надоело платить профсоюзные взносы!» Хм!» <с> — <Sky> перебил я. «Хм?» — оглянулся Аз. «Ой, извини, малыш, скажите, вы знакомы?» «В некотором роде», — призналась девушка, — «мы... как -ка, красавчик, это и есть тот друг, которого ты искал?» «Красавчик?» — наморщил лоб Аз. «Ну да», — признал я, — «мы расстались, когда...» «Красавчик!» — повторил Аз. «Ну перестань», — сказала девушка, игриво хлопнув за по животу, — «он мне нравится, у него есть стиль». На самом деле я считаю, что формально мы не знакомы, сказал я, выдав свою самую обаятельную улыбку. Меня зовут Скиф. Ну, начала Ас, не обращай на него внимания. Я Тананда, но зови меня Танда с огромным удовольствием. Если вы уже все, перебил Ас, у меня есть пара вопросов. Галиб, заявил дракон, присоединяясь к нашей компании. А это что такое? спросил Ас. Это дракон. Любезно объяснил я. Танда невежливо хихикнула. Сам вижу, рявкнула Ас. Я имею в виду, что он здесь делает. Я вдруг засомневался, стоит ли излагать всю историю. На базаре много драконов, Ас, промямлил я, не глядя на него. Целый загон рядом с Что этот дракон делает здесь? Э, он мой, признался я. «Твой!» — взревел Аас. «Я говорил тебе посмотреть драконов, а не покупать их!» «Но, Аас, что мы будем делать с драконом?» — ехидно спросил Аас. «Это была выгодная сделка?» — с надеждой промямлил я. «Что ты сказал, малыш?» «Я сказал, что заключил выгодную сделку». «С деволом?» «Да, но я догадываюсь, о чем ты думаешь. Ладно, ничего не попишешь». «Рассказывай, каковы были условия этой сделки». «Ну, я, то есть, выкладывай». «Я выменял его на кулон Квигли». «Кулон Квигли? Тот, который видит сквозь заклинания? Ты поменял хороший магический кулон на сопливого дракона?» «Дай же ему передохнуть, Ас. вмешалась Танда. «Чего ты ожидал, позволив ему бродить вот так одному? Тебе повезло, что ему не всучили половину всего туристского барахла на деве. И вообще, где ты был все это время?» «Ну, я был...» хм. «Ладно, молчи», — подняла она руку. «Насколько я тебя знаю, ты либо гонялся за девкой, либо набивал себе брюхо, верно? Вот тут она тебя поймала, ас», — заметил я. «Заткнись, малыш!» «Так что нечего набрасываться на Скива, продолжала Танда. «По сравнению с тем, что с ним могло случиться, он действовал совсем неплохо». «Как ты вообще нашел нас?» «Я послушал, где драка и двинул туда», — объяснил Ас. «Вот видишь, ты ожидал, что он попадет в беду. Впрочем, могу сказать, что до твоего появления он действовал просто превосходно. Они с драконом сами задали жару этим громилам. Он, знаешь ли, довольно ловко владеет магией» знаю гордо ответил ас я сам научил его и очень здорово спасибо ас воскликнул я заткнись малыш глип сказал дракон вытягивая шею огибая меня и глядя сверху вниз на аза дракон да проговорил ас более задумчиво изучая дракона он может помочь нам против иштвана с надеждой высказался я иштвана озадаченно переспросила танда «Да», — ответила Ас, — «ты должна помнить его. Он опять принялся за свои старые фокусы, на этот раз на пенте». «Так вот, значит, что происходит. И что же мы будем со всем этим делать?» «Мы?» — удивленно переспросил я. «Разумеется», — улыбнулась она. «А что? Мой промысел, — говорит Ас, — меня недостоин. С таким же успехом я могла бы на время присоединиться к вам. То есть, если вы, конечно, не против. Восхитительно!» — сказал я, на этот раз без всякой иронии. — Не так быстро, Танда, — предостерег ее Аз. Тебе еще не разъяснили нескольких деталей. — Каких это? — Ну, например, то, что я потерял свои способности. Кроме шуток. — Ух ты, это тяжко. — Это означает, что по части магии нам предстоит полностью полагаться на этого парня. — Тем больше причин для меня пойти с вами. У меня тоже есть несколько трюков. — Знаю, — покосился на нее ас. «Не в этом смысле», — ткнула она его в бок, — «я имею в виду магические трюки. Даже так дело будет не из легких». «Брось, Ас», — отрезала Танда, — «ты хочешь сказать, что иметь на своей стороне тренированного убийцу вам без надобности?» «Ну, это может дать нам, конечно, небольшое преимущество», — признала Ас. «Хорошо, значит, решено. Что будем делать в первую очередь?» «Тут сразу за углом есть несколько ларьков, набитых оружием», — предложил я. «Мы можем...» «Успокойся, малыш, об этом я уже позаботился». «Уже?» — удивленно переспросил я. «Да, я нашел в секции розыгрышей как раз то, что нам нужно. И искал тебя, чтобы отправиться обратно». «Значит, у нас уже все готово?» — спросила Танда. «Ага», — кивнул Ас, выуживая из-за пазухи и скакун. «А что насчет моего дракона?» «Что насчет?» «Мы возьмем его с собой?» «Конечно, мы возьмем его с собой. Мы не бросим тут ничего ценного». «Глип!» — вставил дракон. «А он должно быть для кого-то ценен», — закончил Ас, грозно глядя на дракона. И нажал кнопку и скакуна. Базар заколебался и растаял. Мы опять оказались в лавке фрумпеля в некотором роде. «Интересное у вас здесь местечко», — сухо заметила Танда. «Декорации на вашей совести?» «Все, что осталось от лавки фрумпеля, это выгоревший остов».